Глава 14. Непременно куплю себе такой ландок, как разбогатею, я мечтательно вздохнула, оценив мягкость хода и удобство передвижения. Я откинулась на мягких сиденьях, любуясь видами, пробегающих мимо полей и лесных просек. Лошади звонко цокали копытами, рессоры поскрипывали, смягчая резкие скачки на ухабах. Солнце к обеду припекало, но под откидным навесом коляски царила прохлада, приятно обдувал ветерок, поймала себя на мысли, что так бы ехала и ехала куда-нибудь, и чтоб дорога не заканчивалась. Мост располагался выше по течению, там, где расстояние между берегами было меньше. Владения барона растянулись вдоль реки, а усадьба раскинулась на взгорке, окруженная зеленью и деревенскими домами. У опор моста с обеих сторон пристроили деревянные причалы. Но только с нашей они сиротливо пустовали, а на другом берегу кипела жизнь. Женщины полоскали белье в реке, ребятишки плескались тут же, на причале стояли лодки, вдоль берега тянулись ряды сетей, а по правую сторону образовался стихийный торг. Шкурки животных, солонину, мед в бочонках. Корзины с грибами и ягодами чужаки на лодках обменивали на зерно, молочные продукты, овощи. Я сделала себе мысленную пометку спросить у старосты, меняемся ли мы товарами с приезжими. Гораздо дешевле и выгоднее закупить тех же грибов и ягод на месте, если у самих некому их собрать и заготовить. Ландо тем временем проехала по центральной улице и приблизилась к усадьбе. Кованый н забор с каменными столбами и аркой над входом, аккуратно подстриженные кустарники по обеим сторонам, клумбы с цветами. Все это промелькнуло перед глазами и позабылось, когда мы на ходу проскочили в распахнутые н а с т е ж ворота. Коляска подкатила к парадному входу, где меня уже встречали хозяева, и остановилась. Барон лично распахнул дверцу коляски, откинул подножку и подал руку, помогая спуститься. «Добро пожаловать, ваша светлость!» Копытов исполнил замысловатый поклон, который следом повторила тучная дама вместе с пышнотелой девицей и тощего вида седовласый мужчина с бакенбардами и гусарскими усами. «Рад! Неимоверно! Рад вас видеть! Огромная честь, что вы почтили наш скромный дом своим присутствием! Позвольте представить моего дядю Копытова Василия Аркадьевича, матушку Жанетту Борисовну Копытову и мою младшую сестру Марию Степановну Копытову. Я мысленно фыркнула, услышав имена родственниц, произнесенных Аркадием с легкой картавостью на французский манер. — Рада знакомству! — склонила голову в знак ответного приветствия. — У вас чудесный дом, Жанетта н Борисовна! В целом обед в семействе Копытовых удался. Я думала, что будет хуже. Если не обращать в н и м а н и е на мелочи, то приняли меня радушно. Накормили так, что я чуть не лопнула. Барышням нельзя столько есть. Повар у барона знал толк в готовке. Я вроде и кушала понемногу, но только горячего было три смены блюд. Разносолов, не счесть, рыба под маринадом, Щучьи котлетки, балык из осетрая, икра, куропатки жареные, молочный поросенок, ребрышки в кисло-сладком соусе. А в конце еще и десерты принесли, глядя на которые я с сожалением понимала, что если съем хоть ложечку, то платье в талии треснет. Разговоры за столом велись исключительно о пустяках, вроде погоды и новых веяний моды. Хозяйка, наверное, рассчитывала услышать столичные новости, но я расстроила ее тем, что ничего не знаю. Сослалась на серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых последние годы провела на водах и в лечебницах. После обеда мы с Аркадием и его сестрой отправились прогуляться по саду. Барон сегодня был в ударе, сыпал шутками и историями из детства о проделках, в которых участвовал мой покойный супруг. Копытов нарочито подчеркивал, как они с Родионом Петровичем были дружны. Незаметно он подвел к вопросу нашего знакомства, но мне нечего было сказать на этот счет. Моя история сводилась к тому, что из-за болезни я не могла вступить в брак. Кому нужна жена, которая того и гляди умрет? Но когда целители обрадовали положительными прогнозами, отец сразу выдал меня замуж. И так уж сложилась судьба, что муж погиб вскоре после свадьбы. Над этой легендой я долго размышляла. Мои пробелы в образовании должны иметь под собой веское основание, а ранняя гибель супруга – поводом сменить тему и не афишировать имя князей Шумских. Учитывая, что половину сознательной жизни я якобы провела в лечебницах, то желание поселиться вдали от людей ни у кого бы не вызывало удивления. Просчиталась я только в том, что молодая вдова с титулом и приданным окажется заманчивым призом. Аркадий как уж увивался вокруг, желая понравиться и произвести впечатление. Однако чем больше он старался, тем сильнее отталкивал. Заврался, отчего меня преследовал гнилой привкус во рту. А на сытый желудок это очень неприятно. Отголоски магического дара позволяли определить, лжет человек или нет. Жаль, что эта способность работала только в отношении неодаренных. Вроднино я вернулась ближе к вечеру, расставшись с семейством Копытовых в дружеских отношениях. Как ни старалась отвертеться, а все-таки пригласила их на ответный обед в следующее воскресенье, которому надеялась перебраться в пристройку для свиты. На обратном пути попросила кучера довезти до замка, чтобы осмотреть флигель и попасть домой засветло. Снаружи дом выглядел неопрятно. Облупилась штукатурка, грязные окна заросли паутиной, а той части, что примыкала к замку, досталась Гарри и к о п о т и с п о ж а р о м Дверь кто-то запер на замок, видно, чтобы посторонние не лазили. Но через щели в заколоченных окнах я заметила мебель, ковры на стенах и поблескивающие на солнце зеркала. Если тут отмыть все и привести в божеский вид, то получится очень даже ничего. И это жилье. смотрится намного приличнее деревенской избы тут и до завода пешком недалеко до деревни рукой подать а парк хоть и запущен но тем и привлекателен что манит прогуляться и подышать чистым воздухом в прошлый раз я испугалась волка поэтому осмотреть пристройку не получилось но теперь я знаю что зверь не опасен значит и перееду сюда сразу же после генеральной уборки в о д у ш е в л е н н о е предстоящим новоселем Я уже направилась к дорожке, которая вела в деревню. Однако взгляд упал на замок, и я вспомнила один немаловажный момент. Помедлив, я свернула к развалинам, решила еще раз проверить, не показалось ли со страху в прошлый раз. Пока я гуляла снаружи, амулет, блокирующий мою темную часть, молчал, но стоило оказаться внутри, как он запульсировал и легонько ударил током. он Выходит, не до конца здесь зло истребили, раз браслет реагирует. Скрывать такое нельзя, мне ведь в дальнейшем жить еще тут. А как, если даже зайти в дом не смогу? Пожалуй, напишу Данияру и спрошу совета. Вопреки разгоревшемуся любопытству, во мне победила осторожность. Одна я не рискнула заходить дальше, чем в прошлый раз. Убедилась, что амулет реагирует. И ограничилась этим. Покинув замок, я вышла к парковой дорожке и с удовольствием насладилась безмятежным спокойствием и красотой здешних мест. В деревню, как и планировала, вернулась засветло. Еще к старости успела заглянуть, чтобы обсудить поездку в город. «Одним днем не обойдемся, в а ш светлость», предупредил Харитон. «Выезжать на заре надобно, чтобы к обеду на торг поспеть. Да и то». Оставшееся время в лавках и мастерских потратим на переговоры. Живность лучше поутру покупать, затем зерно, продукты по списку, а там и инструмент наш доставят, строительные материалы. Дел полно, как бы третьего дня возвращаться не пришлось, потому как вам еще в управу надо б на заявку подать, чтобы мага прислали. Их, насчет батраков сговориться не помешает. Чего десять раз ездить? А пока закупаться будем, слух пустим, что крестьян набираем семейных. Может, кто сразу захочет переехать? Да и с Мироном вы планировали дело обговорить. Не передумали еще? Нет, Харитон Трофимович, не передумала. Все правильно перечислил. Послушай, я с собой планирую павлину и Матвея взять, а Матрюну Савишну с Дуняшей на хозяйстве оставить. Не подскажешь, флигель с в и с к и й при замке, кто запирал? «Дом ведь пригоден для жизни. Выделишь пару мастеровых, ч т о б снаружи в порядок привели, и внутри тоже. Как раз к нашему возвращению Матрёна бы и подготовила всё. Разумеется, за работу я заплачу». у я р о с л а в Елизаровна, какой там заплачу?» Отмахнулся староста. «Вы же столько всего для деревни покупать собрались. А у нас уже мужики с жёнками в очередь выстроились, кому и сколько достанется». Но я все честь по чести распределять намерен. Будьте спокойны. За ради такого блага бабоньки ваш флигель бесплатно так о т м о е т что не узнаете по приезду. А уж как коров купим, коз молочных, так и молока у вас в достатке будет, и остальных продуктов, каких пожелаете. Вот как? Вы только предупредите, чтобы Матрёну слушались. Они с Дуняшей тут за главных остаются. «Эк, задачку вы старику подкинули!» — Харитон почесал затылок. «Матрён Савишна — женщину строгих правил, у неё не сорвёшься!» «Во! Придумал! Я к ней Дарину Шахнину пошлю! Как раз к делу пристрою, и стараться она будет на совесть!» «Дарину так Дарину!» — я пожала плечами. «Она или другая, не так важно. Может, кто-нибудь сам вызовется?» «А вот это вы верно подсказали!» — обрадовался староста. «Вот и посмотрим, кто на просьбу откликнется!» Попрощавшись с Харитоном, я отправилась к себе. Нагулялась за день, ноги так и гудят, а Матрёна, словно богатырь на дозоре, застыла на крыльце, руки в бока уставила, меня высматривает. И мелкая за компанию грозой стоит, только глазёнки лукавством светятся, того и, гляди, девчонка со смех упрыснет. Ярушка, что ты поздно из гостей возвращаешься? И почему пешком? Неужели барон тебя обратно не привез? Матрен, а ты почему сердитая такая? Улыбнулась в смешной картине. Довез он, то есть кучер, до замка доставил. Я флигель осматривала, а после пешком прогулялась и с Харитоном Трофимовичем заговорилась. Чего в развалинах-то позабыла опять? Бабулька всплеснула руками. Да еще одна гулять вздумала. Что это делается, ума не приложу. Ну зачем тебе флигель понадобился? Как зачем? Жить там будем. Приобняла Матрену за плечи и увлекла в дом. А Дуняша подмигнула, чтоб следом шла. Я из гостей пару пирожных прихватила. И переедем мы через три дня. Думаю, с надежными помощниками ты живо там порядок наведешь. «Где ж ты надежных помощников тут видишь?» Бабулька ехидно прищурилась, углядев, как Матвей спит на печи, а павлина, умаившись за день, тоже прикорнула на лавке. «Хэ-хэм!» — грозно кашлянула она, отчего оба помощника подпрыгнули и завертели головами с просонья. «Нет, Матрен!» — цокнув языком, я покачала головой и указала на Дуняшу. «Вот твоя главная помощница теперь!» «Вместе и командуйте деревенскими», – староста обещал прислать парочку работниц под твое начало. «А эти так и будут на печи дрыхнуть?» – ничуть не повелась на обещание бабулька. «А чего же? Со мной на торг поедут. Матвей слышал? Выезжаем затемно. Павлина, разбуди меня пораньше. И вообще, дайте отдохнуть немного. Я так устала сегодня, кто бы знал». Павка засуетилась сразу, подготовила тазик с теплой водой для умывания. Постель разобрала, но сначала помогла мне снять праздничную одежду и облачиться в домашнее. Ужинать я отказалась, сославшись на слишком обильный обед и совсем скоро спала крепким сном, радуясь тому, что дело потихоньку сдвинулось с мертвой точки. Ложилась ли павлина спать, я так и не поняла. Но я только глаза закрыла, как она растолкала меня и сообщила, что пора вставать. За окнами темно еще, только на горизонте кромка зарозовела. Как же в такие часы сладко с п и т с я Но дело прежде всего. Пока я умывалась и приводила себя в порядок, Матрена готовила ранний завтрак, а в печке уже томились свежие пироги, которые бабулька специально напекла в дорогу. Дуняша зорко следила, ч т о б пирожки не подгорели. Матвей на улице обихаживал лошадь, свежего сена охапку в телегу закинул, чистой водой фляги и бочонок дорожный наполнил. Мы как раз завтракали, когда во двор прибежал Шехнин, по-дорожному одетый с акваяжем и заплечным мешком. Неужели тоже в город собрался? «Что случилось, Максим Яковлевич? Идите к нам, позавтракаем, я приглашаю». «Заодно и расскажете, что вас привело». Помахала мужчине из окошка и пригласила в дом. «Я так торопился, Ярослава Елизаровна. Боялся, что вы уедете без меня. Доброго здравия вашему дому!» Поклонился с порога мастер и, оставив вещи у входа, прошел к столу. «Ваша светлость, проситься я пришел. Раз уж вы в город собираетесь, так и мне надобно». — Исключительно по делу. Я ж, как вы и приказали, инвентаризацию провёл. Списки недостающего оборудования составил. Вот здесь то, что в первую очередь необходимо, чтобы запустить хотя бы одну линию. А вот тут полный список. Выудил из-за пазухи бережно сложенные листы, заполненные убористым почерком, и протянул мне. — Да, не думала я, что ш и х н и н так быстро управится. Так вы с нами готовы ехать? «Тогда после завтрака и выдвинемся. Там еще староста с подводами и людьми должен быть». «Готовы они уже», — сообщил мастер. «Я как раз мимо шел, видел». «Хм, тогда такой к вам вопрос, Максим Яковлевич». Я отпила глоточек чая и посмотрела мастеру в глаза. «А в свое отсутствие вы кого-нибудь за заводом присматривать оставили?» «Конечно. Не извольте переживать, Ярослава Елизаровна». — заверил Шехнин. — С в е р е н н о й мне территории ни одной сахарной крупинки не пропадет. — Ну, раз так, тогда едем. Путь предстоит неблизкий. Как раз и расскажете по дороге, сколько и чего нам понадобится. А насчитал мастер немало. Паровую турбину кто-то неосторожно повредил. Для ремонта потребуются комплектующие. В цехах надо сразу вторую и третью линии настраивать. чтобы завод ни минуты не простаивал, сырье закупить и первым делом рассчитаться товаром по сорванным поставкам. Это не принесет прибыли, но восстановит доверие партнеров, которые потерпели убытки. «Как же без прибыли-то?» – ахнула я. «А зарплату рабочим платить на что? А продукты в зиму заготавливать? Сырье закупать, в конце концов?» «Да что я вам рассказываю, будто сами не знаете? Прибыль нужна». Давай думать, как ее извлекать. Может, фабрика выручит? А что фабрика? Направим готовый сахарный продукт на изготовление конфет. Карамельная линия в порядке. Хоть сейчас загружай сырьем и запускай в производство. Однако у нас проблемы с упаковкой. Прежние хозяева заказывали партии жестяных коробок напрямую у производителей. Сразу с чеканным рисунком и гербом о л ь б р а н с к и х Но коробки давно закончились, а новым заказом никто заранее не озаботился, как вы понимаете. И какой выход следует из этой ситуации? Я почему-то сразу представила круглую конфету на палочке, каких полно продавалось в каждом магазинчике в моем земном прошлом. Может, не будем использовать жестяные коробки, а завернем в бумагу, Разумеется, название следовало дать свое, русское, и в то же время емкое и звучное. А еще можно деревянных шкатулочек наделать. В зиму чем крестьяне занимаются, когда земля укрыта снегом? Рукоделием и ремеслом? Вот пусть сидят коробочки мастерят. Ребятишек можно к этому делу пристроить. Кто с деревом работать обучен, а кто рисовать сумеет или же шить из лоскутков? А чем сама карамель не материал? Идей я подкинула мастеру множество, не зря ведь в прошлом на кондитера обучалась. Да и работа на фабрике дала себе знать. Я еще и рецептуру собственную разработаю, какой в этом мире нет. О наших леденцах все ребятишки будут грезить, а то, может, и взрослые вниманием не обойдут. Бумага тоже денег стоила, но по затратам выходила намного дешевле. И с этим мастер не мог не согласиться. В разговорах я и не заметила, как пролетела дорога. Прибыли мы к полудню, сразу направились на постоялый двор, где бы разместили всех. Заведение было средней руки, больше для купцов и простого народа. Но я предпочла остановиться вместе со своими людьми. У нас и так жесткий режим экономии включен. Просто об этом только я пока знаю». Комнату мне выделили самую большую. Мы там вместе с Павкой поселились, а Матвей к мастеру прибился. В общей комнате на шесть человек. Список инструментов и других хозяйственных вещей, что составил Харитон, я бегло просмотрела. Выдала старость и деньги под расписку и отправила его затовариваться. Заодно наказала, чтобы с племянником связался. Вечером с ним побеседую. А мой путь с господином Шехниным лежал в юридическую контору Кальмана. Все нововведения, связанные с заводом и фабрикой, требовали тщательного согласования с грамотным юристом, да и то, как я планировала решить финансовый вопрос, подразумевало участие доверенного человека.